Глава 13. Божества – покровители людей. Боги – покровители земледелия и податели культурных благ. Уже самые древние божества, небесные владыки, были не только повелителями, но и покровителями человечества. С их именами связывают зарождение цивилизации, начало земледелия, создание орудий труда, многочисленные изобретения. Солнечный бог Янди научил людей сеять и выращивать злаки, изобрел сельскохозяйственные орудия. После этого благодарные люди стали называть его Шейннуном, божественным земледельцем. Он же создал рынки, где люди выменивали друг у друга необходимые им вещи, а также научил их исчислять время. Верховный владыка Хуанди изобрел для человечества топор, ступку, лук и стрелы, платья и туфли. Он научил людей отливать колокола и треножники, бурить колодцы, мастерить телеги и лодки, а также некоторые музыкальные инструменты. Владыка Фуси впервые сплел из веревок сети и научил людей ловить рыбу. Его же считают создателем иероглифической письменности. Кроме того, Фуси научил людей пользоваться огнем для приготовления пищи. Это был природный огонь, возникавший в результате пожара в лесу после грозы.